увешанный черными пальто и солдатскими шинелями трамвай тронулся и проехал на десяток ярдов вперед. Шофёр Норкомендельского Паккера, корягтя, выворачивал руль, чтобы пристроиться в хвост общественному транспорту. Редстоун пасал свою погашшую трубку, смотрел по сторонам. В мешковатой толпе иной раз мелькали чрезвычайно красивые женщины, почти парижского вида. У входа в импозантное здание аптеки стояли два молодых красных офицера, стройные и румяные, перетянутые ремнями. Они разговаривали друг с другом, не обращая ни на кого внимания. Их форма отличалась той же декадентской дикостью, что и вся эта революция, вся эта власть. Престраннейшие шапки с острыми шишаками и нашитый на лбу красной звездой. длиннейшие шинели с красными полосами Бранденбургами по перу груди, отсутствие погона, но присутствие каких-то загадочных геометрических фигур на рукавах и воротнике. Армия хаоса гог и магог. Простите, профессор, позвольте задать вам один, как мы в Америке говорим, провокативный вопрос. После восьми лет этой власти, что вы считаете главным достижением революции? Чтобы подтвердить серьезность вопроса, Рестон извлек свой монблон и приготовился записывать ответ на полях своего беддекера. Профессор Устриалов весьма сангвинически рассмеялся. Вон то как раз души не чаял во всех этих и корочках, и стерлядках. Милый Ростон, не подумайте, что я над вами смеюсь, но главным достижением революции является то, что ЦК стал старше на восемь лет. По правде сказать, даже этот его сегодняшний спутник с его спотыкающимся английским в сочетании с самоуверенными переливами голоса — откуда у русских взялась эта манера априорного превосходства перед западниками? — раздражал Таунсенда Рестона. Фигура более чем двусмысленная, бывший министр... в сибирском правительстве белых эмигрант, оседший в Харбине, лидер движения смены век, он нередкий гость в Красной Москве. Последняя его книга под знаком революции вызвала разговоры в Европе, а уже здесь-то ни одна политическая статья не обходится без упоминания его имени. Зиновьев называет Устюхина классовым врагом, тем более опасным, что он на словах приемлет Ленина. Говорит о благодетельной трансформации центра, о спуске на тормозах, о нормализации большевистской власти, о надежде на неповскую буржуазию и на крепкого мужика. Зеновьев иронизирует над Устюхиновым в типичной большевистской манере: "Курицы просто сниться". «Как ушей своих не увидите кулакизации, господин Устрелов!» Бухарин называет его «поклонником цезаризма». Любопытно, на что и на кого делается намек в последнем случае. Арестон в разговоре с Устреловым старался играть дурачка поверхностного американского газетчика. «Все возвращается на круги своя», — продолжал Устрялов. «Ангел революции тихо отлетает от страны». Христон понимал, что он цитирует собственную книгу. «Революционный жар уже позади. Победит не марксизм, а электротехника. Посмотрите вокруг, сэр, на эти разительные перемены. Еще вчера они не требовали немедленного коммунизма, а сейчас расцветает частная собственность. Вчера требовали мировой революции, а сегодня только ищут концессионных договоров с западной буржуазией. Вчера был воинствующий атеизм, сегодня компромисс с церковью, вчера необузданный интернационализм, сегодня учет патриотических настроений. Вчера прокламировался беспрекословный антимилитаризм и антиимпериализм, Давалось вольное всем народам России сегодня Красная армия гордость революции, а по сути дела собиратель земель российских. Страна обретает свою исконную историческую миссию Евразим. По мере разгрузки подводу Славянского базара движение поникольскими и черепашьим ходом ново восстанавливалось. Проплывали мимо живые сцены и впрямь довольно оптимистической толпы. Октябрьский легкий морозец бодрил уличных торговцев. Торговка пирогами и кульбьяками розовой щекостью смахивала на кустодиевскую купчиху. Веселый инвалид на деревянной ноге растягивал меха, гармошки. Рядом торговали какими-то чертиками в стеклянных банках. Проезжающему американцу было не в домёк, что диковинка называлась «американский подводный житель». Да, открылась цитинская книжная лавка, воскликнул Устриалов, обращаясь к американцу по-русски и как бы к своему, но потом сообразив, что тому ничего. Не говорит это название, с улыбкой прикоснулся к Твидовому колену. В области литературы и искусства здесь сейчас полный расцвет. Сэр, открытые кооперативные и частные издательства, даже газеты, хоть и все остались в руках большевиков, гораздо меньше пользуются трескучей пропагандой и больше дают прямой информации. Словом, болезнь позади. Россия стремительно выздоравливает. С торцевой стены дома, что здесь, как и в Германии именуется Брандмауэром, смотрела афиши кинофильма. Некто в цилиндре, смахивающий на Дугласа Фербенкса, завитая блондинка, которой вполне могла оказаться Мэри Пикфорд, там же какие-то жалкие рисунки в кубическом стиле, большие буквы кириллицы, Если бы Арестон мог читать по-русски, он бы понял, что рядом с афишей голливудского боевика наклеен призыв «Санпросвета» — «Вошь и социализм несовместимы». «Ну, что же люди партии, армии, тайной полиции?» — спросил он Устрялова, он произносил «Юстрелоу». «Вам кажется, что и они проходят такую же трансформацию?» С подвижностью, свойственной мягким славянским чертам, лицо профессора применили выражение экзальтации на серьезную и даже отчасти тяжеловатую задумчивость. Вы затронули самую важную тему, Рестон. Видите ли, еще вчера я называл большевиков железными чудищами, с чугунными сердцами, машинными душами. Хм... Эта металлургия не так уж неуместна, если вспомнить некоторые партийные клички — Молотов, Сталин. Сталин, кажется, один из, — перебил журналист, — генеральный секретарь Политбюро, — пояснил Устрялов. — Основные вожди, кажется, не очень-то ему доверяют, но этот грузин, похоже, представляет крепнущие умеренные силы. Он продолжал, «Только такие чудища с их страшными рефлекторами конденсированных энергий могли сокрушить российскую твердыню, в которой скопилось перед революцией столько пороков. Однако сейчас, видите ли, тут вступает в силу эрос власти, которая у этих людей очень сильно развита. Машинные теории вытесняются человеческой плотью, — Интересно, — пробормотал Рестон, непрерывно строча Монбланом на полях Бедекера. Устрялов усмехнулся, — ну, еще бы, мол, неинтересно. — Но мне кажется, этот процесс проходит во всех сферах, как и в партии, так и особенно в армии. Вы вроде обратили внимание на двух молодых командиров возле аптеки. Какая выправка, какая статья. Это уже не расхристанные чапаевцы, настоящие профессиональные военные офицеры, хоть и в странной на западный взгляд форме. Кстати, о форме. Принято считать, что она чуть ли не самим Будённым придумана. А она, между прочим, была заготовлена еще в шестнадцатом году по макетам художника Воснецова Виктора Михайловича. Так что здесь мы как бы видим... Прямую передачу традиции, скепские мотивы, Гатенька мой, память о пращурах. Устарелый вдруг прервался на восклицательном знаке и посмотрел на американца с неожиданным удивлением.